Глава 20. 2007 год. Нападение. Команда из пяти человек, которую прислал таинственный Апанас, впечатляла. Все парни, как на подбор, были рослыми и, судя по их уверенным движениям, хорошо тренированными. Выслушав наказы Игнатия Прокоповича, они быстро распаковали большие сумки, привезенные с собой, и за 10 минут экипировались. У Глеба глаза полезли на лоб, когда он увидел эту экипировку. Парни разрисовали свои лица маскировочной краской, надели камуфляж, бронежилеты, и вооружились ножами и автоматами. А затем распределились по обширному двору и саду дядьки Гната и словно растворились в летней зелени. — Не сумлевайся, ваны дело свое знают туго, — сказал Игнатий Прокопович и цыкнул на ребка, который даже не лаял, а ревел, как тигр. — Я ж туби говорю, что шоца свои. — Закрый свою конфорку, бо зубы выбью! — Эть, убудку! Обиженный пес растерянно посмотрел на дядю Гната и залез в свой домик. Очень даже симпатичное сооружение, раскрашенное в приятные глазу яркие цвета. Наверное, мозги у животного съехали на бекрень. По двору разгуливают чужие люди, а хозяин... «Запрещает ему исполнять служебный долг!» Недовольно проурчав, видимо, ругнувшись по-своему, по-собачьи, Рябко Лех положил лобастую морду на мощные передние лапы и начал усиленно изображать равнодушие. Но Глеб не очень поверил в его смирение. Он уже знал, что пес может взорваться в любой момент. И тогда, как говорится, мама, не горюй. — И долго мы тут будем сидеть, как в осажденной крепости? — недовольно спросил Глеб. — Будем ждать, — неопределенно ответил дядька Гнат. «Чего? Чего, чего — Чего? Чего-чего? — вдруг рассердился Игнатий Прокопович. — Пидождем, когда рак свистнет на горе. — Прислухайся! — и тут же сменил гнев на милость. Ходи со мной. Они поднялись на просторный чердак, исполняющий роль кладовки для разного хлама. Там дядька Гнат подошел к неприметной двери, открыл ее ключом и пригласил глеба зайти внутрь. У Тихомирова младшего глаза на лоб полезли, когда он увидел начинку комнаты. Это была прекрасно оборудованная операторская с десятью мониторами, мягким удобным креслом и коммутатором для спецсвязи. Дядька Гнат включил общий рубильник, и экраны мониторов ожили, показав в деталях и подворье со всех сторон, и подходы к дому. — уже жене сдадобится, — сказал Игнатий Прокопович и сокрушенно вздохнул. «Як ото -от пішла у нас перестройка с перестрелками, так я тут днював и ночував, як сыч сидел. Серьезные были времена, в мене пять раз стреляли. Ну да що об этом сейчас говорить? Що было, то сплело. Тех, кто стрелял, уже давно нема на тьем світі. А я, як бачишь, ще живу, и теперь выкарабкаемся». С Божьей помощью. Так вы тут вроде. Вроде бугра? Глеб едва подыскал нужное определение. Це у вас там, у москалив бугры, недовольно ответил дядька Гнат. А я кошевой атаман. — Слыхали мы? И шо вы там слыхали? Ну, что у вас даже Гетман есть, бывший президент? Wat is dat? Z'n gluzdu z'jechał? S'niewo hetman ek zmene japonski herdawoi. Hetman ce! Oho -oh ho! -oh. Awter het het me uważa je mooi czelawie krasse A jaks oponiel? to siedaj daj u kreslo i zajmis dzielom. Bodzies moimi hlazami. O ce knopaczki, ce z chlobcami. «Як заметишь, чтось не таке, предупреди. Усёк?» «Усёк. Дело знакомое». «Добре. Ну, а я трохи на трубе посижу. Позвоню нужным людям. Треба подключить еще кой-кого. Безопасности, як и гроши, много не бывает». «Интересно, а где у вас стоят видеокамеры?» — спросил Глеб. «Я почему-то их не заметил». Дядька Гнат довольно рассмеялся. Бо их ставили профессионалы своего дела. Нехай вражина думает, что моя хата беззащитная. О, чуть не забыл. Он открыл один из шкафчиков и достал оттуда великолепный штучный бокфлинт. Ты стрелять умеешь? Примечание. Бокфлинт... Двуствольное охотничье ружье с гладкими, без нарезов, стволами, расположенными друг над другом. Конец примечания. — В общем, да, — ответил Глеб и загадочно ухмыльнулся. Он мог бы много рассказать Игнатию Прокоповичу о своей профессии черного археолога, Иногда среди вольных кладоискателей случаются настоящие войны, и Глеба уже не раз доводилось защищать свою жизнь с оружием в руках. — Значит, зарядить и нажать на курок сумеешь, — деловито сказал дядь Кагнат. — Патроны в шкафу. Это я на всякий случай. Усе может быть. Ежели зловышкого на мушку, бей, не задумываясь. «Бо знаю я вас, интеллигентов, замешкайся и придется мне слать Меколе черную весточку, так что не подведи ни батьку, ни дядька Гната». «Не подведу», — пообещал Глеб. «О, ты добрый. а я тебе тоби что чтось пожевать и выпить принесу, чтобы легче было коротать время». Игнатий Прокопович ушел, а Глеб начал осваиваться на боевом посту. Несмотря на некоторую запущенность, пыли в операторской было немного, а вся аппаратура функционировала как и должно. Мало того, выяснилось, что видеокамеры по желанию оператора могут менять положение, что значительно увеличивало их возможности. Вахта оказалась... Мучительно длинный. Уже близился вечер, и Глеб решил, что скоро его бдением придет конец, потому что в темноте видеокамеры практически бесполезны. Почему дядька Гнат молчит? Он как доставил еду и питье, так больше и не появлялся в операторской. Наверное, обзванивает всех знакомых ему боссов, предположил Глеб. А может, пришли какие-то сведения о французе от Петра Семеновича, который явно был большой и важной шишкой и, похоже, работал в органах. Глеб несколько раз умывался холодной водой, чтобы снять напряжение и освежить воспаленный ум. В операторской были туалет и умывальник, но все равно... Тревога в его душе по мере приближения ночного времени все нарастала и нарастала. Он часто прикасался к оберегу, который подарил Гоша Бандурин, и в такие моменты ему чудились зловещие бандитские физиономии, роившиеся вокруг его головы, словно навозные мухи. Когда начало темнеть, наконец появился дядька Гнат. Он был чем-то сильно озабочен. Это было видно по его хмурому лицу и по глазам. Обычно добродушные, с хитроватым прищуром, теперь они метали молнии. Игнатий Прокопович принес Глебу ужин. Две свиные отбивные, размером с добрый лапоть, жареную картошку и малосольные огурчики. «Ты заправься», — сказал он, ставя тарелки на столик. «Бо кто знает, когда еще придется перекусить!» — Что, все настолько плохо? — А, неважно, — хмуро ответил дядька Гнат. — Бо тот жабоед все-таки нашел среди наших христопродавца. — Кого? — Ну, ты его не знаешь. Мой бывший ученик навчив на свою голову. Бачил я, бачил, что он с гнильцой, но никогда не думал, что Махно способен меня предать. «Махно? Чего ты удивляешься? У нас тя фамилия распространена, как у вас Сидоров. Ну, может, трохи меньше. Кажуть, что и он и впрямь якись родыч того самого Махно, который в революции рубал на капусту и белых, и красных. Но нам от этого не легче. Думаю...» Тут в голосе Игнатия Прокоповича проскользнули угрожающие нотки — Шо и ему скоро будет не да ты грошей, которые дал ему француз. А самого господина Боже нашли? Шукають, — коротко ответил дядька Гнат. Ты не переживай. От нас француз не сбежит. Он в Киеве. Но в гостиницах его нема. десь затаився на частной хате. Хитрый жабоет! Мать его ковинька!» Дядька Гнат ушел, Глеб съел свой ужин и выпил какую-то таблетку. Игнатий Прокопович сказал, что она напрочь прогоняет сон. Такие же таблетки приняли и пятеро бойцов, стороживших подходы к дому. В общем, ночь, по идее, обещала быть очень интересной. Глеб был абсолютно уверен, что господин Баже просто обязан форсировать события. Француз уже знает, что Глеб определил примерные координаты клада и может в любой момент предпринять попытку до него добраться. Увенчается она успехом или нет, это другое дело. Но когда последует нападение и где первый звоночек? Уже прозвучал на дороге. Там они застали его врасплох. Это факт, прискорбный факт. Он ждал чего-то подобного и все равно оказался в дураках. Его объехали в прямом смысле слова. Объехали и слегка подтолкнули в нужном направлении, чтобы он разбился. Никаких подозрений автомобильная авария. По нынешним временам никакая не диковинка. Слава Богу, что «Волга» когда-то проектировалась как членовоз в качестве служебного автокоммунистических боссов, поэтому обладает повышенной прочностью и живучестью. Жизнь таких персон при советской власти считалась священной. Они должны были оставаться в живых даже после серьезных автокатастроф. И то верно, ведь на свободе твердокаменные большевики не растут, им требуются особые тепличные условия. А тепличный овощ весьма капризен в производстве и дорого обходится производителю. Первый блин у господина Баже вышел комом, ну уж второй, а если понадобится, то и третий, и четвертый – Он постарается приготовить по всем правилам подпольной кулинарии. Шустро французик оборачивается. С Михаилом у него номер не вышел, но он тут же нашел какого-то махно. «Ученик дядьки Гната». Глеб хмуро ухмыльнулся. Он знал, что после отсидки... Игнатий Прокопович долго и успешно занимался запрещенным в то время карате. У него даже была своя школа боевых искусств, находившаяся в одном из пионерских лагерей, расположенных в пуще водице, за что ему снова едва не дали срок. Когда распался Советский Союз и начались большие перемены, ученики Игнатия Прокоповича тем не или иным способом быстро пробрались наверх иерархической лестницы деятелей нарождающегося капитализма. Некоторые стали депутатами и бизнесменами, а кое-кто возглавил Бородков и начал заниматься рэкетом. Наверное, и Михайло, и неизвестный Глебу Махно были из этой когорты. Об этом Глебу рассказывал отец, правда, очень скупо, совсем немного. Он не одобрял методы, при помощи которых его добрый приятель Гнат навел порядок в пуще водицы и выбился в авторитеты. Но его сын, имеющий авантюрный склад характера, ради достижения своей цели готов был заключить договор хоть с бабой Егой. Тут мысли Глеба опять возвратились к французу. Интересно, почему он хочет заполучить именно план? Не проще ли немного подождать, пока Глеб не доберется до клада, а затем взять его тепленьким вместе с сокровищем? Затрат никаких, ну разве что на слежку, а эффективность стопроцентная. Может, господин Боже боится, что Глеб привлечет к себе внимание правоохранительных органов, Тогда, конечно, с складом ему придется попрощаться. Да, это веский довод. И все же, все же, что-то в этой истории смущало. Какой-то мистический подтекст. Он не очень выпячивается, но присутствует. Это Глеб чувствовал кожей. Такая чувствительность и в какой-то мере дар предвидения были даны ему с рождения. К тому же он, сколько себя помнил, все время занимался подпольной археологией. Отец брал его в поле, начиная с 10 лет, а приступил к обучению сына, Азам археологии. Едва Глеб начал читать. Уже к 14 годам, когда Глеба, как и любого подростка, начали увлекать веселые дружеские компании, где присутствовали девушки, он, прежде чем пойти гулять, должен был отгадать очередную историческую загадку. Чаще всего Тихомиров-младший должен был сделать экспертное заключение по какой-нибудь археологической безделушке, возраст, материал, из которого она сделана, где и кто ее сработал, и, наконец, цена на подпольном рынке антиквариата. К моменту поступления в институт Глеб считал себя докой в таких вопросах и не очень грешил против истины в своем, возможно, несколько завышенном юношеском самомнении. К концу учебы с ним консультировались даже известные профессора. Шел четвертый час ночи. Несмотря на хваленную таблетку, глаза Глеба начали слепаться. И он только силой воли заставлял себя бодрствовать. На удивление, все мониторы показывали картинку. Может, потому что дядька Гнат везде повключал наружное освещение, и теперь его дом сверкал огнями, как новогодняя елка. В какой-то момент Глеб отключился. Он уснул, откинувшись на спинку кресла, и сразу же, Ему начали сниться какие-то кошмары. Глеб пытался проснуться, отчаянно сопротивляясь невидимой силе, увлекающей его в черный провал. Но все его попытки грубо и жестко пресекались. И совсем обессиленный, он в конце концов прекратил сопротивление. «Наверное, я умираю», — думал он как-то отрешенно, падая в бездну. «Именно так». Выглядит смерть. Глеб смотрел на себя как бы со стороны и думал, словно посторонний зритель. Ему очень не нравилось собственное безволие, но он ничего не мог с собой поделать. Неожиданно перед его мысленным взором появилась ехидная физиономия француза. Он скалил зубы в отвратительной ухмылке, корчил разные гримасы Ставил себе при помощи пальцев рожки. В конечном итоге его светлое европейское лицо приобрело красновато-смуглый оттенок. Нос удлинился и стал крючковатым, а на голове и впрямь выросли козлиные рога. Трансформировавшийся господин Баже начал тянуть к нему свои руки, больше похожие на лапы грифа, намереваясь схватить за горло И Глеб не выдержал этой страшной картины и закричал. А затем случилось неожиданное. Между ним и французом выросло пламя. Оно в миг превратило в уголь господина Баже, и он рассыпался в прах. На Глебе лишь загорелась одежда, которую он начал тушить, хлопая себя ладонями по груди и животу. Падение в пропасть тут же прекратилось. Но жжение в области груди было настолько сильным, что Глеб вскрикнул и проснулся от боли. Первым делом, совершенно инстинктивно, он схватился за подаренный Гошей бандуренным оберег и тут же отдернул руку. Металлическая пластина была раскалена. Дуя на пальцы, Глеб вскочил с кресла, и нагнулся, чтобы оберег болтался на цепочке, не касаясь груди. Так он быстрее остынет. И тут его взгляд упал на мониторы. То, что он там увидел, потрясло Глеба. В трех местах через забор лезли вооруженные люди. «Мамочки!» — мысленно возопил Тихомеров-младший и вышел на связь со старшим группы. «Первый...» Первый ты меня слышишь? Первый, отзовись, прием. Не кричите, а то соседи разбудите. Миролюбиво прошелестело в ответ. Я слышу вас, в чем дело? Прием. К нам пожаловали гости. Спасибо за предупреждение. Где? А, одного я уже вижу. Где остальные? Они забрались со стороны сада, ближе всех к ним четвертый и пятый. Понял, Принимаем меры. Дальнейшая напоминала компьютерную ходилку-стрелялку, только без звука. Глеб видел, что на подворье дядьки Гната забралось человек пять или шесть. Почти все они заходили со стороны сада, который вытянулся в длину на добрую сотню метров. Хороший сад. Но что еще больше поразило и удивило Глеба, так это молчание рыбка. Он что, обиделся на хозяина и объявил забастовку? Или у него со слухом и обонянием не все в порядке? Глеб посмотрел на монитор, где была видна будка, и увидел пса, который сладко спал и даже не шевелился. «Тоже мне, сторож». — подумал негодующий Глеб. События разворачивались стремительно. Нападавшие быстро рассредоточились и двинулись вперед с намерением окружить дом. Неожиданно один из них упал, будто споткнулся, затем второй, и все это происходило в полной тишине. Глеб глазам своим не верил. Казалось, что бандитов прибирает нечистая сила, невидимая и беспощадная. И только когда в группе незваных гостей осталось всего двое, и когда рядом с ними беззвучно свалился их товарищ, они, наконец, поняли, что попали в смертельную западню. Один из парней, сломя голову, побежал к забору, чтобы покинуть сад, а второй, наверное, чересчур тупой, чтобы грамотно соображать в критической ситуации, дал очередь из автомата цели только в ему видимую цель. Теперь уже Глеб услышал выстрелы. В ночной тишине они прозвучали так, будто какой-то великан разорвал огромное парусиновое полотнище. Но это длилось от силы 2-3 секунды. В следующем мгновении стрелок последовал за своими товарищами. Пуля попала ему точно в лоб. Ошеломленный Глеб Сидел, тупо пялись на экраны до тех пор, пока не отворились ворота, и во двор не въехал джип, в котором сидел дядька Гнат. «Это когда ж он успел смайнать?» — подумал Глеб. «Чудеса!» Став перед видеокамерой, Игнатий Прокопович включил свое переговорное устройство, и Глеб услышал «Усё, сынку, отбой!» «Спускайся до нас». Когда Глеб вышел во двор, вся команда уже была там. Из пятерых бойцов лишь один был ранен, но не очень сильно. Его тут же перевязали. Присмотревшись, Глеб понял, почему он не слышал выстрелов. Оружие у всех пятерых имело глушители. «Ну, что там?» — спросил дядька Гнат старшего группы. «Шесть человек». Из них пять груз двести. Один ушел. — Цены за хорошо. Ну то что поробишь? Что делать со жмуриками? — Тоби подсказать или сам сообразишь. — Уже сообразил. Сделаем. А ну достаньте мне из машины еще одного гаврика. Мы трох из ним побалакаем. Парни вытащили из джипа отчаянно брыкающегося бугая. Его голова была рассечена, и кровь все еще продолжала сочиться, а руки были связаны за спиной. «Неужели дядька Гнат взял его самолично?» — подумал удивленный Глеб. «Вот тебе и пенсионер». «Оставьте его», — приказал Игнатий Прокопович. «Он уже не опасен». «Ну что, сынку, сильно помогли тебе твои ляхи?» «Звоняй, французы!» «А? Чого мовчишь? Стыдно!» «Та ни, у тебе, Вавусик, николы совести не было. Так и уродился. Беда! И что мне теперь с тобой делать?» «Виноват, Игнатий Прокопович. Сильно виноват, каюсь. На большие деньги позарился дурак. Все было как в тумане». Подкупил меня этот гад, на Микину повелся, ну трижды дурак, простите меня, це точно что дурак, бо умные люди приходят до меня с добром, а я им отвечаю тем же. Мало я с тобой возился, от ментов раз в десять спасал, и вот це такая благодарность, простите, бугай вдруг упал на колени. Я молиться за вас буду. Видишь, який богомольный. И бы ты не знал, что я в церковь, конечно, хожу, а вот заповеди церковные не исполняю. Если меня бьют по левой щеке, то я даю сдачы с правой руки. Не, Володька, надо отвечать. Горбатого тагательки могилой справить. Заберите его». Парень упал на плитки двора и завыл, словно волк под ранок. Старший группы подошел к нему и одним точным ударом автоматного приклада по голове богая погрузил его в беспамятство. Тем временем дядька Гнат подошел к Репку и, поднатужившись, поднял пса на руки. По щекам Игнатия Прокопьевича потекли слезы. — Убылый Песика. Он схлипнул. За шо? Така гарна была собачка. Лучший друг. А вон и вбылы. Как можно после этого простить? Жаль, что один сбежал. Спустя полчаса парни завершили зачистку территории и уехали. Убитых и все еще пребывающего в беспамятстве бугая они положили фиктивную скорую, которая последовала за ними. Подворье опустело. Дядька Гнат сидел в беседке какой-то опустошенной и жалкой. Глеб мялся неподалеку, не решаясь с ним заговорить. В том, что случилось, он винил только себя. Игнатий Прокопович будто подслушал мысли Тихомирова младшего. Ты, Глебушка, сильно не переживай, сказал он и начал раскуривать свою люльку. Ты тут практически ни при чем. Махно давно думал свести со мной счеты, чтоб прорваться на мой рынок. Мне уже не раз докладывали. А тут подвернулся такой удобный момент — замочить меня тошей за великие гроши. И вин его не упустил, дурень. Так это был Махно? Ага. А то кто ж? Собственной персоной. Гроза подолу. хе хе, -хе. Ладно, первый бой мы выиграли, а сражения пока нет. Надо быть ворога, чтобы вин не опомнился. Завтра, что я кажу, уже сегодня, идем на Китай гору. А чего оттягивать? Как ты готов? Я, как пионер, всегда готов. Вот и доброе. А теперь пойдем трохи покемары, бо я шось став, як та перестоявшаяся квашня. Глеб немного поколебался, но все же спросил. «А вы не думаете, что нас могут взять тепленькими прямо во сне? Охрана ведь уехала?» Дядька Гнат скупо улыбнулся и ответил, «Ты меня недооцениваешь, Глебушка. Я уже вызвал смену. Телькованы будут охранять нас снаружи по периметру. Спи спокойно». Едва голова Глеба коснулась подушки как он тут же уснул, на этот раз без сновидений.